Борн протянул пятидесяти франковую банкноту через спинку сиденья, и водитель ловко схватил ее. «Для меня это очень важно. Я опоздал сюда, а теперь мне необходимо как можно скорее попасть в Нель-Сюрсьен, в церковь Святого Причастия. Вы знаете, где это?» В «Конечно, Се. Это самая красивая церковь в этом районе. Поезжайте быстрее, и вы получите еще 50 франков. Мы будем лететь на крыльях святых ангелов, мсье». Машина с бешеной скоростью понеслась вперед. «А вот и купола святого причастия, месье», — с победным видом проговорил водитель через двенадцать минут, указывая на три высокие каменные башни впереди. «Еще минута или две, если какой-нибудь балван не перекроет нам путь». «А сейчас можно помедленнее», — прервал его Борн, внимание которого было привлечено «не церковными башнями» а машиной, едущей с разрывом в три машины перед ними. Они повернули за угол, и он внимательно взглянул на нее сбоку. Это был серый Ситруэн, на переднем сиденье которого сидело двое мужчин. Они выехали на широкий участок дороги, когда зажегся красный свет. Движение замерло. Джейсон протянул водителю 50 франков и открыл дверь. — Я буду рядом, — сказал он. — Когда загорится зеленый... «Медленно поезжай вперед, а я сяду на ходу». Борн быстро покинул такси и, пригибаясь, пробежал вперед между двумя стоящими машинами, пока не заметил буквы «НПР» и следующие за ними фигурные цифры «семь, шесть, восемь», что в данный момент, правда, уже не имело большого значения. Водитель такси честно заработал свои сто франков. «Вы отличный водитель», — похвалил он шофера. «Мне непонятно, что за работу я выполняю. Это серьезные дела. Они требуют, чтобы все было схвачено на месте и при свидетелях. Теперь в церковь, месье, я привык к быстрой езде. Но только не на оживленной трассе», — буркнул Борн. Они приблизились к последнему повороту, после которого дорога направлялась прямо к церкви. Ситраен совершил поворот. В единственной машине, которая оставалась между ними и Ситраеном, было трудно разглядеть пассажиров. Что-то обеспокоило Джейсона. Присутствие двух людей в сером Ситраене было таким открытым, таким вызывающим, точно они хотели показать кому-то следовавшему за ними в машине, что они строго следуют полученным инструкциям. Конечно, В машине должна быть мадам Вилье и Жекелина Лавьер. И двое людей в Ситруэне хотели, чтобы жена генерала Вилье знала, что они находятся рядом с ней. — Вот это и есть святое причастие, — сообщил водитель, выезжая на улицу, откуда была видна церковь со всеми подъездными и пешеходными дорожками, выложенными камнем. — Что мне делать дальше, мсье? «Подъезжай вон к тому месту», — показал Джейсон на свободное пространство в цепочке стоящих у обочины машин. Маленькое такси, в котором приехали мадам Вилье и Жекелина Лавьер, остановилось перед дорожкой, которая вела к месту почитания определенных святых. Изумительно выглядевшая жена Вилье вышла первой, протягивая руку Лавьер, которая появилась как пепельно-бледное изваяние. На ней были большие темные очки в оранжевой оправе, а в руке белая сумка, но, несмотря на это, она уже потеряла свою былую элегантность. Жакелина находилась от него почти в трехстах футах, но Борн заметил ее тяжелое дыхание. Серый Ситроен подъехал вслед за такси и замер у обочины. Никто из сидевших в нем не вышел. Но рядом с капотом, сверкая на солнце, стала подниматься тоненькая металлическая игла. Антенна была приведена в готовность, посылая шифрованные сигналы на определенной частоте, известной лишь немногим. Джейсон был загипнотизирован этим зрелищем и чем-то еще. К нему снова пришли непонятные слова, и было непонятно, откуда они взялись. Дельта Атлантику. Дельта, Атлантику. Отвечать не будем. Повторите прием. Атлантик, Дельти. Вы будете отвечать, как приказано. Отключайтесь. Конец. Дельта, Атлантику. Вы уже закончили. Уходите. Дельта уходит. Оборудование уничтожено. Тьмота неожиданно вновь окружила его со всех сторон. Солнечный свет исчез, не было ни церкви, ни неба, в которое упирались башни. Вместо этого были низкие облака. Все вокруг двигалось вместе с ними, и он должен был двигаться вместе со стольным. Остановка была равносильна смерти. Движение. Двигайся. Ради спасения всего двигайся. И уничтожь их всех одного за другим. Приказ монаха был ясным. Нож, провод, большой палец. Ты знаешь все места поражения, все места для быстрой смерти. Смерть — это всего лишь статистика, которую обрабатывают компьютеры. Для тебя это путь к спасению. Монах. Монах?